William Hope Hodgson Брошенное судно Требуется что-то материальное, произнёс старый судовой врач. Под воздействием особых условий. Возможно? добавил он задумчиво. Существует ещё третья составляющая. Да, третья. Хотя Не закончив мысль, он принялся набивать свою трубку. «Продолжайте, доктор!» Заговорили мы в надежде на увлекательную беседу. Наша компания собралась в курительной комнате на борту Сен-Даллеи, бегущей по волнам Северной Атлантики, а доктор оказался весьма необычным собеседником. Закончив набивать трубку и раскурив ее, он расположился поудобнее и приступил к изложению своих мыслей. Материальный объект — Проговорил он с глубокой убежденностью. Необходим жизненной силе, чтобы выразить себя. Можно сказать, он служит основой. При отсутствии таковой, само появление формы жизни может быть не только непонято, но даже и незамечено нами. Роль материального объекта в этом процессе столь велика, что с учетом невероятного стремления жизненной силы к самовыражению, под воздействием особых условий им может послужить даже деревянный брусок. Я утверждаю, джентльмены, что жизненная сила нуждается в физическом проявлении до такой степени, что в выборе материала она становится столь же неприхотливой, как всепожирающее пламя. В наше время многие называют возникновение жизни цепочкой случайных совпадений. По-моему, тут возникает парадокс, заключил он, покачав серо-седой головой. "Да, доктор", сказал я. "Вы считаете, что жизнь есть объект Состояние, факт или элемент, завидите как угодно, требующее материальной основы. Под воздействием особых условий возникает новая форма жизни. Иными словами, жизнь это продукт эволюции, для которой достаточно материального объекта и подходящих условий. Верно? Так уж мы определяем для себя жизнь. Ответил старик. Впрочем, возможно существование третьей составляющей. Я глубоко убеждён, что материальный объект и условия относятся лишь к химическому процессу. При достаточных условиях неумолимая жизненная сила может стать настолько могущественной, что подчинить себе любую материю. В этом заключается роль именно условий процесса. И всё же это ни на йоту не приближает нас к пониманию причин возникновения жизни. Подобно электричеству или огню, жизнь это чудовищная стихия другого измерения. Нам не под силу сотворить подобную стихию. Мы можем лишь создать условия, чтобы она могла выразить себя в доступной для нашего восприятия форме. Вы понимаете? Да, доктор, в определённой степени, сказал я. Мне понятна ваша идея, но я совершенно с вами не согласен. Допускаю, что электричество и огонь можно отнести к природным стихиям, но жизнь это что-то большее, что-то пронизывающее всё вокруг подобно сознанию. Я не могу это объяснить. Да и кто сможет? Но в основе жизни лежит духовный опыт, а не просто предмет, помещенный в какие-то условия, и который высекает огонь или проводит электричество. Ваша идея просто ужасна. Жизнь — это разновидность духовной тайны. Полегче, мой мальчик. Старый доктор негромко усмехнулся. Или я попрошу тебя открыть мне духовную тайну жизни моллюска или краба. Он ехидно улыбнулся. Так или иначе, продолжил он. Думаю, вы уже догадались, что я собираюсь поведать вам историю, которая доказывает, что процесс возникновения жизни не представляет из себя большее чудо, чем возгорание или электрический ток. Но вот что я прошу вас запомнить, джентльмены. Хоть мы и научились извлекать пользу из этих стихий, причина их первичного возникновения остаётся для нас загадкой. Моя история также не откроет вам тайны возникновения жизни. Я собираюсь продемонстрировать вам один из тех колышков, которые поддерживают фундамент моей веры. Веры в то, что процесс формирования жизни требует определённых условий. Сам химический процесс. А материальным объектом может послужить самое неожиданное и невероятное. Потому что без материального объекта жизнь не может появиться и выразить себя. Не согласен с вами, доктор, перебил его я. Ваша теория способна уничтожить веру в жизнь после смерти. Это же тихо, сынок, проговорил старик с полной пониманием улыбкой, сперва внемля тому, что я собираюсь рассказать. К тому же, что ты имеешь против материальной жизни после смерти? Если тебя смущает определение жизни как материального существования, то я напомню: речь идёт о понимании жизни именно в этом мире. А теперь побудь хорошим мальчиком, иначе я никогда не приступлю к рассказу. Итак, это случилось, когда я был ещё совсем молодым. То есть достаточно давно, джентльмены. Я успешно сдал экзамены, но настолько переутомился, что меня решили отправить в морское путешествие. Мне весьма повезло. И в итоге я получил должность судового врача на пассажирском клипере, отправляющемся в Китай. Корабль носил название «Бхеоспса», и вскоре после того, как я перенес все свои пожитки на борт, клипер отчалил, и мы спустились по Темзе, а на следующий день уже шли по каналу. Капитан Ганниктон был вполне порядочным человеком, хотя и довольно неграмотным. Первый его помощник, мистер Берлис, человек незаметный, строгий и сдержанный, оказался большим книгачеем. Второй помощник, мистер Селверн, По праву рождения и воспитания был наиболее благовоспитанным из них троих. Однако ему не хватало выносливости и непоколебимой уверенности остальных двоих, при той чувствительности умственной и эмоциональной, которая была им отпущена. Он был наиболее осторожным из этой тройки. По пути в Китай мы зашли в Мадагаскар, где высадили нескольких пассажиров, а потом поплыли прямо на восток, намереваясь выйти к северо-западному мысу Но примерно на 100° восточной долготы нас встретила жуткая непогода, унёсшая наши паруса и расщепившая утлегарь вместе с фок-мачтой. Шторм утащил нас на несколько сотен миль к северу, и когда наконец выпустил наш корабль из своих объятий, мы оказались в весьма скверном положении. Набор расшатался. Корабль принял на 3 фута воды через швы обшивки. Кроме утлегаря и фок-мачты Пострадал и верх грот мачты. Ещё мы потеряли две лодки и клетку с тремя превосходными свиньями, которую смыло за борт едва ли не за полчаса до того, как стих ветер. Что произошло очень быстро, хотя сильная волна сохранялась ещё несколько часов. Ветер оставил нас как раз перед темнотой, и наступившее утро принесло с собой великолепную погоду. Спокойное и два дышащее море, ослепительное солнце и полная безветрие. Оно принесло нам и соседа. Либо в 2 милях к западу от нашего корабля обнаружилось другое судно, на которое мне указал мистер Селверн, второй помощник. Весьма странный пакетбот, скажу вам, доктор, проговорил он, передавая мне свой бинокль. Поглядев в бинокль на далёкий корабль, я понял, что именно он имеет в виду. По крайней мере, мне так показалось. "Да, мистер Селверн", сказал я. "Довольно старый на вид. Он усмехнулся в своей обыкновенной милой манере. Сразу видно, что вы не моряк, доктор. В этом корабле наберется уйма странностей. Корабль этот брошен. Судя по всему, брошен давно и с тех пор носится по волнам. Поглядите-ка на обводы. На кормовой подзор, бак и водорез. Судно это старо как мир, если можно так выразиться. И должно было давным-давно отправиться к Дэвид Джонсу на дно морское. Посмотрите на нарост на боках. Но толщину стоячего такелажа. Это сделала моль, как мне кажется. Если вы заметили белый цвет. Корабль этот был небольшим барком, но разве вы не видите, на нём не осталось на своём месте ни одной реи. Они все повыпали из стропа. Прогнило всё. Удивительно только, почему остался стоять такелаж. Надо бы попросить старика, чтобы позволил нам взять шлюпку и обследовать этот корабль. Дело может оказаться стоящим. Впрочем, на это как будто бы не было особенных шансов, поскольку все матросы были заняты устранением ущерба, нанесенного мачтом и текелажу, и дел, по вполне понятным причинам, им хватило на весь день. Часть этого времени я провел, проворачивая вместе с другими, один из палубных кабистанов, ибо физические упражнения благотворно влияют на печень. Старый капитан Ганнингтон одобрил мою идею. и я убедил его присоединиться ко мне в поисках того же лекарства, что он и сделал. За работой мы с ним разговорились. Разговор зашел о брошенном корабле, и он отметил, что нам повезло в том, что мы не наскочили на него в потьмах, поскольку судно находилось как раз со стороны подветренного борта, и во время шторма нас несло прямо на него. Он также считал, что корабль выглядит странно и кажется достаточно старым. Однако в отношении последнего пункта познания его уступали познанию второго помощника. Ибо, как я уже говорил, он принадлежал к числу людей необразованных и не знал о море ничего из того, что выходило за пределы его практического опыта. Ему не хватало книжных знаний второго помощника о кораблях минувших дней, к которым явным образом принадлежала брошенная судно. Старая посудина, доктор. Вот и всё, что он мог сказать мне по этому поводу. Тем не менее, когда я упомянул, что было бы интересно подняться на борт этого судна и по возможности обыскать его, он кивнул головой, словно бы подобная идея уже успела посетить его голову и вступить в согласие с собственными намерениями капитана. Только после работы, доктор, проговорил он, а сейчас, понимаете ли, не могу выделить и единого человечка. Нужно привести корабль в порядок. Но потом мы возьмём мою гичку и сходим на второй собачий вахту. Волна улеглась, так что можно развеяться. Вечером после чая капитан отдал приказ спустить гичку на воду. С нами намеревался отправиться второй помощник, и шкипер обещал ему присмотреть, чтобы в шлюпку поместили пару-тройку фонарей, поскольку вот-вот должно было стемнеть. И чуть погодя мы уже быстро резали ровную воду усилиями шестерох находившихся на вёслах матросов. А теперь, джентльмены, Я намереваюсь со всей возможной точностью поведать большие и малые подробности этого дела, чтобы вы могли шаг за шагом проследить его развитие, и прошу вас уделить им самое пристальное внимание. Я сидел на корме вместе со вторым помощником и капитаном правившим шлюпкой, и по мере того, как мы всё ближе и ближе подходили к незнакомому судну, рассматривал корабль со всё возраставшим интересом. Как, впрочем, и капитан Ганнингтон, и второй помощник. Как вы уже знаете, брошенное судно находилось на запад от нас, и разлившееся по небосводу плыны заката окутывало его, делая нечётким и незаметным стоячий такелаж, прогнившие реи, скрывая их в своей алой славе. Именно из-за заката, лишь приблизившись к кораблю на относительно небольшое расстояние, мы обнаружили, что он окружён слоем какой-то непонятной грязи. цвет, который скрывали лучи заката, хотя впоследствии она показалась нам бурой. Грязь эта разливалась вокруг судна неправильным и неровным пятном поперечником в несколько сотен ярдов, тянувшим свою оконечность к востоку. К правому борту шлюпки уже примерно в дюжине фатомов от нас. Странное вещество, произнёс капитан Ганнингтон, склоняясь в сторону пятна. Как будто какой-то груз сгнил. сгнил и просочился наружу сквозь швы. Посмотрите на корму и нос корабля, воскликнул второй помощник. Только посмотрите на эти наросты. Там, куда он указывал, корму и нос покрывали наросты странно выглядевших морских водорослей. С оставшегося от утлегаря пенька свисали бороды слизи и морских растений, спускавшиеся в пятно, удерживавшее корабль в себе. Судно было обрышено к нам правым бортом. Нёртон. Грязно-белого цвета, покрытым полосами и неровными пятнами более густой краски. Смотрите, над ним поднимается пар или какая-то дымка, вновь заговорил второй помощник. Видно, если посмотреть против света. Она как бы пульсирует. Смотрите. Тут и я заметил слабое облачко или дымку, то ли висевшую над старым судном, то ли поднимавшуюся над ним. Капитан Ганнингтон тоже обратил на неё внимание. Самое произвольное горение, воскликнул он. Придётся быть повнимательнее, когда станем открывать люки. Если только на борту не застрял какой-то бедолага. Но это едва ли. Мы находились теперь в паре сотен ярдов отброшенного корабля внутри бурового пятна. Разглядывая, как плавучий агрест стекает с весел, я услышал, как один из матросов буркнул себе под нос: "Чёрта попатка". И в самом деле, Вещество это по виду действительно напоминало патоку. Лодка приближалась всё ближе и ближе к борту старого корабля, и слой грязи становился при этом всё толще и толще, заметно замедляя нас. Ребята, навались. Мы ж сой действуете, мы ж сой. Пропел капитан Гонингтон. После этого нас окружило молчание. Слышно было только дыхание матросов и негромкое всё время повторявшееся чавканье. Производимая вёслами шлюпки то и дело уходившими в бурую жижу, проталкивая вперёд лодку. Мы продвинулись ещё ближе, и я ощутил в вечернем воздухе некий особенный запах, явно производившийся взбаламученной вёслами грязью. Я не мог отыскать ему подходящего имени, однако не испытывал сомнения в том, что некая нотка в нём была смутно мне знакома. Мы оказались уже совсем рядом с одряхлевшим судном. И наконец, освещённый меркнувшим светом заката борт его поднялся над нашими головами. После этого капитан приказал всем сушить вёсла, а одному из матросов встать на нос у шлюпки с багром, что и было исполнено. Эй, на борт! Эй, эй, на борт! Эй! Несколько раз прокричал капитан Ганнингтон, но так и не получил ответа. Только негромкий отголосок его зова. Гуляли над морем всякий раз, когда он выкрикивал эти слова. "Эй! Эй, там, на борту!" выкрикнул он ещё раз, и опять его голосу ответило лишь усталое молчание старого корпуса. И тут, ещё под звук его голоса, я полными ожидания глазами посмотрел наверх, и странное, нехорошее, граничащее с нервозностью предчувствие овладело мной. Оно тут же оставило меня Однако я до сих пор помню, что вдруг ощутил, как темнеет вокруг. Ночь в тропиках приходит быстро, хотя и не настолько внезапно, как это считают многие сочинители. Однако дело было не в том, что сумерки как-то резко сгустились, а скорее в том, что нервы мои обрели некую сверхчувствительность. Я особенно подчёркиваю собственное состояние, потому что обычно не принадлежу к числу нервных людей, и моё внезапное волнение оказывается в существенном цвете происшедшего дальше. На борту нет никого, проговорил капитан Ганнингтон. Навались, ребята! Дело в том, что экипаж шлюпки инстинктивно опустил весла, пока капитан пытался добиться ответа с борта старого судна. Матросы налегли на весла, и тут второй помощник с волнением в голосе воскликнул. Эй, смотрите-ка, вот наша клетка со свиньями. Видите, на ее торце написано «Пхиоспса». Она приплыла сюда и застряла в грязи. Удивительное совпадение. Действительно, как он сказал, это была наша клетка, смытая в бурю за борт волнами. И то, что мы наткнулись на нее в этом месте, действительно было обстоятельством чрезвычайным. Отбуксируем ее к себе, когда поплывем обратно, сказал капитан и крикнул, чтобы матросы приналегли на весла, так как вблизи старого корабля слой грязи оказался особенно толстым. И буквально едва позволял продвигаться дальше. Помню, что меня удивило, пусть и неосознанно, что клетка с тремя мёртвыми свиньями приспокойно приплыла к самому кораблю, в то время как мы едва пробивались сквозь слой грязи. Однако мысль эта не успела задержаться в моей голове, так как уже в следующие несколько минут произошло много событий. Наконец, матросы сумели развернуть лодку бортом к корпусу корабля. поставив ее в какой-то паре футов от ветхой посудины, и матрос на носу зацепил борт багром. «Зацепил, собаковый?» – спросил капитан Ганнингтон. «Да, сэр!» – ответил тот, и над головой его послышался странный треск. «Что такое?» – спросил капитан. «Оторвался, сэр! Начисто оторвался!» – воскликнул матрос, и в голосе его прозвучали нотки истинного потрясения. «Значит, цепляйся снова!» Раздражённо бросил капитан Ганнингтон. Или ты решил, что этот пакетбот построили только вчера? Цепляй за главную цепь. Матрос протянул богор, скажем так, осторожно, что в сгущающихся сумерках мне показалось, что он вовсе никак не налегал на крюк, хотя, конечно, в этом не было нужды. Лодка просто не могла далеко отплыть от корабля, в окружавшей его вязкой жиже. Помню, что я думал об этом, когда глядел на выпуклый борт старого судна. И тут я услышал голос капитана Ганнингтона. Великий боже, насколько же стара эта посудина? И что за цвет, доктор? Краски и вовсе не осталось, правда? Эй, кто-нибудь, дайте весло. Ему передали весло, и он прислонил его к старинному выпуклому борту. После этого капитан крикнул второму помощнику, чтобы зажгли пару фонарей и приготовились подать их наверх, ибо на море уже легла тьма. Второй помощник зажёг два фонаря и приказал одному из матросов зажечь третий и держать его наготове в шлюпке. А потом, с держа по фонарю в каждой руке, подошёл к капитану Ганнингтону, остававшемуся у прислонённого к борту весла. А теперь парень обратился капитан к матросу, задававшему ритм гребли: "Лезь наверх, а мы передадим тебе фонари". Матрос с готовностью повиновался, схватился за весло и навалился на него всем весом. И в этот миг словно что-то шевельнулось. Смотрите, воскликнул второй помощник и показал, посветив фонарём. Весло вдавливается. Это было действительно так. Весло оставило на выпуклом, несколько слизистом борту старинного судна заметную вмятину. Сплошной огниль, понятно, заявил капитан Ганнингтон, пригибаясь к борту, чтобы посмотреть, а потом бросил матросу: "Вступай наверх, парень, и будь проворен". Не стой, открыв рот. После этих слов матрос, помедливший было ощутив, что весло вдавливается под его весом в борт, полез наверх. В считанные секунды оказался на борту корабля и наклонился через борт, чтобы взять фонари. Их передали наверх, и капитан крикнул, чтобы матрос придержал весло. Затем наверх полез сам капитан, крикнув, чтобы я следовал за ним, а за мной второй помощник. Когда лицо капитана оказалось над краем борта, Он удивлённо воскликнул: "Плесень, ей-богу, плесень. Здесь её тонны, великий Боже!" Услышав такие слова, я потрудился залезть наверх и через пару мгновений увидел то же самое, что и он. Повсюду, куда падал свет двух фонарей, виден был только толстый слой грязно-белой гнили. Перевалившись через фальшборт, я ступил на покрытую тленом палубу корабля. Второй помощник последовал за мной. Досок под гнилью могло уже не оставаться. Во всяком случае, наши ноги уже не ощущали их. Слой длена оказался упругим и жёстким. Он покрывал всё палубное оборудование старого корабля. Так что форма каждого предмета и приспособления нередко лишь угадывалась под ним. Капитан Ганнингтон отобрал фонарь у матроса, а второй помощник протянул руку за вторым. Они подняли лампы повыше, и мы принялись оглядываться по сторонам. Зрелище было прилюбопытное и в то же время предельно отвратительное. Я просто не могу придумать другого слова, джентльмены, которое бы более точно описывало то чувство, которое испытывал в этот момент. Великий Боже, несколько раз повторил капитан Ганнингтон. Великий Боже. Однако второй помощник и матрос молчали. Что касается меня самого, то я просто глядел, начиная, однако, принюхиваться к воздуху. Ибо в нём угадывалась слабая примесь чего-то наполовину знакомого. Непонятным образом повергнувшего меня в состояние полосоузонового испуга. Я поворачивался туда и сюда и вглядывался во тьму. Повсюду тлен лежал столь толстым слоем, что полностью скрывал всё, что было под ним, превращая палубные принадлежности в непонятные груды грязной белой гнили, покрытой тусклыми фиолетовыми прожилками и пятнами. В слое этом была заметна некая странность, к которой привлёк моё внимание капитан Ганнингтон. Ноги наши не проламывали поверхность гнили, как следовало бы ожидать, а просто проминали её. Никогда не видел ничего подобного. Никогда, проговорил капитан, посветив себе под ноги фонарём и пригнувшись, чтобы повнимательнее рассмотреть тлен. Он притопнул ногой, и плесень глухо скрипнула под каблуком. Он вновь торопливо пригнулся, поднеся фонарь поближе к палубе. Ей-богу, на взгляд чистая кожа. Мы со вторым помощником и матросом тоже пригнулись и принялись разглядывать поверхность палубы. Второй помощник потыкал в нее указательным пальцем. Я, как помню, несколько раз постучал по ней кулаком, прислушиваясь к глухому отзвуку и отмечая плотную структуру слоя. «Или тесто», — заметил второй помощник. «Похоже, во всяком случае». Фу. Резким движением распрямившись, он проговорил: "По-моему, воняет". Едва он проговорил эти слова, я вдруг понял, что показалось мне знакомым в том запахе, который окружал нас. В нём угадывалось нечто животное, нечто похожее на вонь, производимую стайкой мышей. Тут я начала осматриваться по сторонам уже с подлинной тревогой. На борту могли оказаться голодные крысы, причём в неисчислимом количестве. И если они уже умирали от голода, то положение наше сделалось бы весьма опасным. Однако, как вы понимаете, я не собирался предлагать эту идею в качестве повода для беспокойства по причине известной надуманности её. Тем временем капитан Ганнингтон вместе со вторым помощником повернул на корму. Оба они держали фонари высоко, стараясь хорошенько освещать судно. Я торопливо повернулся и последовал за ними, причём матрос в явном смятении следовал за моей спиной. На ходу я ощутил в воздухе сырость и вспомнил легкую дымку или туман, висевший над корпусом и заставивший капитана Ганнингтона предположить самого сгорания. Мы шли вперед, в ноздри нам ударял этот едва различимый животный запах, и мне вдруг захотелось оказаться как можно дальше от старого судна. Через несколько шагов капитан остановился и указал на два ряда продолговатых выступов по каждую сторону верхней палубы. Пушкин. — проговорил он. — Должно быть, в прежние времена этот корабль был приватирован, если не хуже. — Надо бы глянуть вниз, доктор. Гляди, найдется что-нибудь стоящее. Этот кораблик будет постарше, чем я думал. Мистер Селерон считает, что ему будет сотни-две лет. Впрочем, не знаю. Мы продолжили свой путь к корме. И, помню, я вдруг обнаружил, что стараюсь вступать так легко и осторожно, насколько это вообще было возможно. словно я подсознательно боялся даже ступать на гнилые, укрытые слоем тлена доски. Думаю, что и все остальные ощущали нечто подобное, если судить по походке. Иногда мягкая субстанция под ногами облепляла каблуки, отпуская их с лёгким чавканьем. Капитан несколько опередил второго помощника, и я понял, что воображением его овладела перспектива обнаружить внутри корабля что-нибудь стоящее. Второй помощник, похоже, уже чувствовал примерно то же самое. Во всяком случае, так мне казалось тогда. Думаю, что если бы не непреклонная отвага капитана Ганнингтона, мы остальные немедленно покинули бы это судно, ибо всеми владело настолько нездоровое чувство, что отваги в нас почти не оставалось. И, как вы скоро узнаете, чувство это было вполне оправданным. Как только капитан оказался возле нескольких обросших тленом ступеней, спускавшихся на короткий полуют, я вдруг ощутил, что сырость в воздухе сделалась более очевидной. Теперь она воспринималась как некое подобие редко влажного тумана, странным образом то наступавшего, то отползавшего, при этом чуть скрывая очертания палубы. Невест откуда донёсшееся доновение ударило мне в лицо, окатив странным, болезненным и тяжёлым запахом. странным образом полным затаившейся и непонятной опасности. Преодолев следом за капитаном Ганнингтоном три покрытые гнилью ступени, мы неторопливо шли по кормовой палубе. Капитан Ганнингтон остановился возле Бизани и поднес к ней поближе фонарь. «Скажу тебе, мистер», — обратился он ко второму помощнику, — «что она просто обросла тленом. Фу, ты на четыре выходит, ей-ей!» Он посветил фонарём на нижнюю часть мачты. Великий Боже, поглядите-ка, сколько здесь морских блох. Шагнув вперёд, я увидел, что морские блохи густым слоем покрывают основание мачты. Некоторые среди них были огромными, величиной никак не меньше крупного жука. Но все казались прозрачными и бесцветными, как вода, если не считать серых пятнышек. Никогда не видел, чтобы они водились, кроме как на живой треске. Молвил капитан Ганнингсон чрезвычайно задаченным голосом: "Честное слово, но громадина-то какие!" Он сделал несколько шагов вперёд, но почти сразу остановился и опустил свой фонарь к покрытой тленом палубе. "Господи Боже мой, доктор!" возвал он ко мне негромким голосом. "Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Эта блоха будет с целой фуд длиной". Заглянув через плечо капитана, я увидел то, о чём он говорит. бесцветное, светлотелое создание примерно в фут длиной и высотой дюймов так восемь, с изогнутой и чрезвычайно узкой спиной. И пока мы всей группой рассматривали ее, тварь чуть вздрогнула всем телом и была такова. «Прыгнула — Прыгнула! — удивился капитан. — Ну, другой такой морской блохи я и в жизни не видел. Футов на двадцать отскочило, не иначе. Он разогнулся и почесал затылки. Посвечивая фонарём в другой руке во все стороны и оглядываясь. Только что они делают на борту, а? Ихнее место на жирной треске и на всякой юродне. И богу, доктор, ничего не понимаю. Он направил луч фонаря на объёмную груду тлена, занимавшую заднюю часть низкой палубы на баке, за которой поднимался второй и более высокий палубак, доходивший до самого гка борта. Груда оказалась довольно внушительной. высотой более чем в ярд и поперечником в несколько футов. Капитан Ганнингтон подошёл к ней. Надо думать крышка люка, заметил он, хорошенько пнув её ногой. Единственным результатом стала глубокая вмятина в белой поверхности корки тлена. Словно удар был нанесён по поверхности субстанции, подобной тесту. Впрочем, нельзя сказать, чтобы дело ограничилось этим единственным результатом. Случилось и нечто другое. Из впадины ученённой ногой капитана хлынул поток багрянистой жидкости, сопровождавшийся особенным запахом, знакомым и незнакомым одновременно. Некоторый кусок подобной тлену субстанции прилип к носку ботинка капитана, и из него также начала сочиться жидкость такого же цвета. "Это ещё что?" произнёс с удивлением капитан Ганнингтон и снова занёс ногу, чтобы нанести ещё один удар по груди тлена. Однако восклицание второго помощника остановило его. «Не делайте этого, сэр!» Я обернулся к Селверну и, в свете фонаря капитана Ганнингтона, увидел на лице его гримасу, выражавшую смесь удивления и испуга, словно бы нечто только что вселило в него ужас, и язык выдал внезапную тревогу без всякого намерения заговорить с его стороны. Капитан также обернулся и посмотрел на него. «С чего бы это, мистер?» Спросил он несколько задаченным тоном, в котором, впрочем, скользила лёгкая нотка досады. Надо сдвинуть это дерьмо, если мы рассчитываем попасть в нутро. Я посмотрел на второго помощника, и мне показалось, что он, как ни странно, внимает не столько словам капитана, сколько какому-то другому звуку. И вдруг он проговорил странно напрягшимся голосом: "Слушайте все. Тем не менее, мы ничего не слышим". Кроме слабого ропота голосов, переговаривавшихся в шлюпке у борта корабля матросов, ничего не слышу, проговорил капитан Ганнингтон после короткой паузы. А вы, доктор? Я тоже, отозвался я. И что же, по вашему мнению, вы услышали? спросил капитан, снова поворачиваясь ко второму помощнику. Однако тот тряхнул головой почти с раздражением, словно бы вопрос капитана помешал ему вслушиваться. Посмотрев на него какое-то мгновение, капитан Ганнингсон поднял фонарь повыше и принялся оглядываться по сторонам, уже не без тревоги. Помню, я и сам ощутил странную напряжённость. Однако свет фонаря со всех сторон выхватывал из темноты лишь серую поверхность грязно-белого льна. "Мистер Силверн", проговорил капитан, наконец поглядев на второго помощника. "Не надо ничего придумывать. Возьмите себя в руки. «Вы же ничего толком не слышали, так?» «Нет, я кое-что слышал, сэр», — возразил второй помощник. Мне показалось, он резко смолк и принялся прислушиваться почти с болезненным вниманием. «На что был похож этот звук?» — спросил я. «Да все в порядке», — проговорил капитан Ганнингтон, негромко усмехнувшись. «Можете дать ему успокоительного, когда вернемся назад. А пока я намереваюсь сдвинуть эту кучу». Отступив на шаг, он еще раз пнул уродливую груду, которая, по его мнению, скрывала трап. Пинок привел к неожиданному результату. Куча затряслась, напоминая собой какое-то мерзкое желе. Капитан торопливо извлек из нее ногу и отступил назад, чтобы, высоко подняв лампу, повнимательно рассмотреть ее. «Вот те и на!» – проговорил он, на сей раз не скрывая изумления. Проклятая дрянь стала мягкой. С выражением отчаянного страха на лице, матрос отскочил на несколько шагов от внезапно сделавшейся дряблой груды. Впрочем, не сомневаюсь в том, что он не имел ни малейшего представления о том, чего боится. Второй помощник застыл на своём месте, рассматривая кучу. Помню, меня в этот момент снидало самое зловещее предчувствие. Капитан не отводил своего фонаря от трясущейся груды и всё смотрел на неё. «Вот, вся расквасилась», — сказал он наконец, — «но люка здесь нет. Не вижу в этой проклятой кучи никакой столярки». «Фу, что за мерзкая вонь!» Он обошел странную кучу сзади, чтобы проверить, не найдется ли там отверстие в ней. «Тихо!» — проговорил вдруг второй помощник с самым странным тоном, какого мы никогда не слышали от него. Капитан Ганнингтон распрямился, и последовала пауза, полная немыслимой тишины. не нарушавшийся даже отголосками разговора в причаленный корабль у шлюпки. И тут все мы услышали это негромкое и глухое туп-туп-туп где-то под собой, в недрах корпуса. Звук столь слабый и далёкий, что я даже усомнился бы в том, что слышу его, если бы не реакция остальных. Капитан Ганнингтон вдруг повернулся к застывшему на месте матросу. Скажи им: "На что он Однако тот выкрикнул нечто неразборчивое и указал в сторону. Не склонное к выражению эмоций лицо этого человека напряглось настолько, что взгляд капитана немедленно обратился туда же. Как вы понимаете, я также последовал его примеру. Матрос указывал на большую груду. Я сразу же понял, в чём дело. Из двух вмятин, оставленных в тлене сапогом капитана Ганнингтона, С непонятной регулярностью струйме выбрасывала богровую жидкость, как если бы её качали насосом. Честное слово, я не отводил глаз. И тут из груды ударила струя посильнее, долетевшая уже до матроса и забрызгавшая его сапоги и штанины. Он и так нервничал до того, в той невозмутимой манере, что присуща невежественным людям. И испуг его постепенно нарастал. Но теперь он просто испустил вопль и повернулся, чтобы бежать. Промедлив на месте, он сдался страху перед той тьмой, что скрывала все палубы между ним и кораблём. Вцепившись в фонарь второго помощника, он вырвал его из рук офицера и бросился бежать по зловещей гниль. Мистер Селверн, второй помощник, не проронил ни слова. Взгляд его был прикован к двум струйкам дурно пахнувшей тёмно-багровой жидкости, вылетавшим из рыхлой груды. Капитан Ганнингтон напротив Рявкнул матросу, чтобы он возвращался, но тот всё топал и топал по суют лено. И ноги его как будто прилипали к внезапно сделавшейся мягкой субстанции. Он дёргался из стороны в сторону, фонарь раскачивался в его руках, а из-под ног его то и дело вылетало чмок, чмок, чмок. Тяжёлое, полное страха дыхание его разносилось по всему кораблю. Немедленно верни фонарь, вновь взревел капитан. Однако беглец как будто не слышал его. И капитан Ганнингтон тут же умолк. Лишь губы его беззвучно шевелились, словно бы на мгновение парализованное гневом на нарушившего всяческие каноны подчиненного. И в молчании этом я вновь услышал те звуки. Туп, туп, туп. Вполне различимые теперь удары доносились, как мне показалось, прямо из-под моих ног, из глубины. Я опустил глаза к тому слову "Лена", на котором стоял, вдруг ощутив окружавший нас со всех сторон ужас. Посмотрев на капитана, я попытался что-то сказать, стараясь не выдать испуга. Капитан как раз повернулся к груди Лены, и весь гнев разом оставил его лицо. Он прислушивался, выставив фонарь вперёд к груди. Настало новое мгновение, полное абсолютной тишины. Во всяком случае, я осознавал что не замечаю ни одного звука на всём свете, кроме этого неведомого туп-туп-туп доносящегося из недр огромного корпуса. Охваченный внезапным волнением, капитан переступил на месте, и тленх хлюпнул под его ногами. Он бросил на меня торопливый взгляд и попытался улыбнуться, словно бы доказывая этим незначительность происходящего. Что вы скажете обо всём этом, доктор? спросил он. Кажется, Начал было я. Однако второй помощник прервал фразу единственным словом. Его внезапно сделавшийся тонким голос заставил нас обоих внезапно посмотреть на него. "Смотрите", воскликнул он, указывая на груду. Вся она медленно сотрясалась. Странная волна сбежала с неё на палубу, подобная той ряби, что набегает на берег спокойного моря. Волна добежала до небольшой груды гнили, находившейся перед нами. под которой, как я считал, располагается фонарь Каюды. И в какой-то момент эта вторая груда почти сравнялась с палубой, при этом вяло подрагивая самым необычным образом. Внезапная быстрая дрожь сотрясла тлен под ногами второго помощника. Вскрикнув хриплым голосом, он выставил руки в стороны, пытаясь сохранить равновесие. Дрожь разбегалась во все стороны. Покочнулся капитан Ганнингтон, раставивши ноги с внезапным полным страха проклятием. Подскочивший к нему второй помощник ухватил капитана за руку. "В лодку, сер!" проговорил он те самые слова, на которые мне так и не хватило отваги. Ради бога. Однако договорить ему так и не удалось, так как внезапный хриплый вопль заглушил его слова. Капитан и второй помощник резко обернулись, но я видел происходящее и так. Бежавший от нас матрос застыл на месте в середине корабля, примерно в фатоме от правого фальшборта. Он раскачивался на месте и самым жутким образом вопил. Матрос пытался освободить ноги, и свет его раскачивавшегося фонаря открывал едва ли мыслимое зрелище. Слой тлена вокруг него двигался. Ноги его скрылись из вида. Тлен поднимался всё выше, и вот мелькнула нагая плоть. Жуткое вещество спороло брючину как бумагу. Испустив воистину душу раздирающий вопль, Матрос колоссальным усилием высвободил одну ногу. Она была уже почти изъедена. В следующее мгновение он повалился лицом вперёд, и тлен, словно обладая собственной страшной и жестокой жизнью, наполз на него. Зрелище это было достойно ада. Матрос исчез из вида. На том месте, где он упал, зашевелилась продолговатая горка, на бока которой со всех сторон натекали новые волны гнили. Капитан Ганнингтон и второй помощник буквально приросли к месту, охваченное немыслимым ужасом. Но я уже успел прийти к тому жуткому и немыслимому заключению, которому в равной степени помогала и препятствовала моя профессиональная подготовка. Громкие крики донеслись и от матросов, находившихся в лодке. Два бледных лица внезапно появились над порочной. Свет фонаря, выхваченного матросом у мистера Селверна, явным образом обрисовывал их. Поскольку светильник этот, как ни странно, остался стоять на палубе, чуть впереди этой жуткой удлинённой растущей груды, всё ещё трепетавший и дёргавшийся, повергая нас в неописуемый ужас. Пробежавшая по тлену волна заставила фонарь приподняться и повалиться на бок. Так пляшет лодка на невысокой ряби. С психологической стороны, мне сейчас интересно отметить, что это вот движение фонаря более всего остального потрясло меня. и вив ужасающую невероятность, да что там, откровенную немыслимость всего происходящего вокруг. Лица матросов вдруг исчезли, послышались крики. Они словно бы поскользнулись или ощутили боль. Из шлюпки донеслась новая волна вопля. Матросы звали нас уходить, уходить скорее. В то же самое мгновение я почувствовал, что мою левую ногу внезапно и грубо потащила вниз страшная и болезненная хватка. Я вырвался на свободу с воплем гнева и страха. Перед нами колыхалась вся зловещая поверхность, и я вдруг понял, что незнакомому себе самому тонким голосом кричу: "К шлюпке, капитан!" Капитан Ганнингтон повернулся ко мне через правое плечо и посмотрел на меня каким-то тупым взглядом, сообщившим мне, что он полностью находится во власти недоумения и ошеломлён происходящим. Сделав в сторону него торопливый и нерешительный шаг, Я поймал капитана за руку и встряхнул его. «В шлюпку!» — закричал я на него. «В шлюпку! Ради бога, прикажите матросам перегнать шлюпку к корме!» Должно быть, в этот миг груда тлена потянула вниз его ноги, так как капитан вдруг отчаянно завопил от ужаса, и короткое мгновение апатии сменилось бурным взрывом энергии. Мускулистое, крепко сложенное тело капитана сгибалось и извивалось, пытаясь вырваться наружу. Он выронил фонарь. Наконец он высвободил ноги, что-то хрустнуло. Наше положение и требования ситуации наконец обрушилось на него с жестокой реальностью. И он завопил, обращаясь к матросам в шлюпке. Сдайте шлюпку к корме. К корме, говорю вам, к корме. Мы со вторым помощником отчаянно выкрикивали те же самые слова. Ради бога, поторопитесь, ребята, взревел капитан, торопливо нагибаясь за непогашенным фонарём. Тут ноги его вновь зацепило. и сопровождая усилие потоком ругательств, он вырвался из хватки тлена, подпрыгнув при этом на целый ярд. После этого он тяжело побрёл к борту, выдирая ноги из вязкого слоя на каждом шагу. Тут уже второй помощник выкрикнул что-то неразборчивое и вцепился в руку капитана. Ноги! Мои ноги, я влип, истошно закричал он. Ноги его погрузили в слой тлена по самый обрез сапог. Но капитан Ганнингтон обхватил своего помощника могучей левой рукой, дёрнул изо всех сил, и в следующее мгновение тот оказался на свободе, хотя и без каблуков на обоих сапогах. Всё это время я отчаянно перепрыгивал с места на место, стараясь не застревать в тлене, а потом так же рвануться к борту. Однако, прежде чем я успел оказаться там, в слое гнили между бортом и нами возникла странная прореха, шириной в пару футов, но какой глубины, не знаю. Оно закрылось в одном мгновении, и на её прежнем месте началось некое жуткое колыхание. Так что я бежал от него, не смея поставить ногу на это место. Капитан крикнул мне: "На корму, доктор! На корму! Сюда, доктор, беги!" Пробежав мимо меня, он поднялся на заднюю приподнятую часть палубы. Второй помощник с пустым и неподвижным мешком свисал с его левого плеча. Мистер Сэлверн потерял сознание, и его длинные тощие ноги колотились на бегу о массивное колено капитана. Странно, как запоминаются иногда мелкие подробности. Оторванные каблуки второго помощника до сих пор стоят перед моими глазами. "Эй, на шлюпке!" завопил капитан, и, оказавшись рядом, я присоединился к нему. Матросы отвечали громкими, подбадривающими нас возгласами. Было понятно, что они напрягают все силы, чтобы провести шлюпку к корме окружённого густым месивом судна. Добравшись до древнего укрытого тленом фальшборта, мы стали вглядываться в полутьму, пытаясь разглядеть, что происходит вокруг. Поднимая второго помощника, капитан Ганнингтон оставил свой фонарь возле высокой груды. И когда мы, задыхаясь, остановились, вдруг оказалось, что весь слой тлена между нами и источником света пришёл в движение. Лишь часть его размером в 6 или 8 футов, на которой стояли мы, оставалась твердой. Через каждую пару секунд мы взывали к матросам, чтобы они поторопились, а они отвечали, что осталось всего какое-то мгновение. Но глаза наши оставались прикованными к палубе жуткого судна. Мне, во всяком случае, было уже просто дурно от уже казавшегося безумным промедления, и я был готов сигануть за борт в окружающий корабль слой грязной мерзости. Где-то внутри огромного корпуса всё время раздавалось тупой и мощный тук-тук-тук, становявшийся всё громче и громче. Каждое новое глухое биение поистину заставляло содрогаться весь корпус брошенного судна. И если учесть то гротескное и жуткое подозрение, которое сложилось у меня относительно причины этого звука, ничего ужаснее и не мыслями мне слышать просто не доводилось. Итак, мы дождались шлюпки. И я отчаянно вглядывался в освещённое фонарём серо-белое пространство. Странное движение захватило всю палубу. Перед самым фонарём я мог видеть горки гнили, гнусным образом шевелившиеся и трепетавшие за пределами кружка самых ярких лучей. Более близкая к нам и полностью освещённая светом фонаря груда, должно быть находившаяся на месте светового люка, медленно раздувалась. На ней проступали уродливые багровые прожилки. И по мере того, как она ржавела, мне казалось, что эти жилы и пятна становятся заметнее. Так проступают жилы на теле могучего полнокровного коня. Необычное было зрелище. Тот бугор, который, по нашему мнению, скрывал трап вниз, уже сравнялся с окружающим нас слоем тлена и перестал извергать из себя струйки багровой жидкости. Тут груда перед фонарём затрепетала и покатилась прямо на нас. Движение это Заставило меня залезть на оказавшийся на ощупь губчатым фальшборт и завопить, обращаясь к гребцам. Голоса их ответили мне криком, показавшим, что лодка уже приблизилась. Однако мерский состав был здесь настолько густым, что любое движение шлюпки давалось им с боем. Рядом со мной капитан Ганнингтон яростно тряс второго помощника. Тот пошевелился и застонал. Капитан тряхнул его ещё раз. Очнись, очнись, мистер Заорал он. Оторвавшись от рук капитана, второй помощник сделал неровный шаг и повалился, вскричав: "Мои ноги! О боже, мои ноги!" Мы с капитаном оттащили его подальше от груды и усадили на фальшборт, где он разразился на умистоны. "Держи его, доктор", сказал мне капитан, и передав второго помощника мне, отбежал на несколько ярдов вперёд и перегнулся через поручень. Ради бога, ребята, поторопитесь. Поторопитесь, живые! крикнул он вниз матросам. И они отозвались напряжёнными голосами, уже близкими, но не настолько, чтобы шлюпка могла оказаться рядом через мгновение. Придерживая стонущего, наполовину потерявшего сознание офицера, я смотрел вперёд на палубу полубака. Неторопливый поток тлена медленно натекал на корму. И тут я вдруг увидел нечто более близкое. Осторожнее, капитан! Закричал я. И тут тлен вокруг него внезапно расселся. Я увидел, как в его сторону покатилась невысокая волна. Совершив неловкий и отчаянный прыжок, капитан приземлился возле нас на безопасной части покрова, однако волна покатилась к нему. Отчаянно ругаясь, он повернулся и стал к ней лицом. Вокруг ног капитана открывались небольшие рытвинки, издававшие кошмарные чмокающие звуки. «Назад, капитан!» – завопил я. «Живо назад!» И в этот миг волна докатилась до его ног. Лизнуло их. Капитан в бешенстве притопнул и отпрыгнул назад, лишившись половины сапога. Отчаянно завопив от боли и гнева, он немедленно прыгнул на поручень. «Живо, доктор! Прыгаем за борт!» Приказал он. Вспомнил про грязную жижу внизу, остановился и еще раз крикнул к грибцам поспешить. Я также посмотрел вниз. А второй помощник спросил я: "Беру его на себя, доктор", сказал капитан Ганнингтон, перехватывая у меня мистера Сэлвера. В этот миг мне показалось, что я вижу внизу некие очертания. Перегнувшись через борт, я пригляделся. Слева под бортом определённо что-то виднелось. "Там внизу что-то есть, капитан", выкрикнул я, указав во тьму. Он нагнулся пониже и всмотрелся. Шлюпка «Ей-богу, шлюпка!» — завопил капитан и принялся, извиваясь, торопливо продвигаться вдоль фальшборта, увлекаясь за собой второго помощника. Я следовал за ними. «Точно, шлюпка!» — воскликнул он несколько мгновений спустя и, оторвав второго помощника от поручня, отправил его вниз в лодку, куда он со стуком свалился на дно. «Пожалуйте за борт, доктор!» — обратился он ко мне, И таким же образом, оторвав мою плоть от поручня, отправил её следом за офицер. И в этот самый момент я успел ощутить, что весь древний, сделавшийся пористым поручень странно и тошнотворно подрагивает, начиная терять жёсткость. Я упал на второго помощника. Капитан последовал за мной едва ли не сразу, но, к счастью, приземлился не на нас, а на переднюю балку, с треском переломившуюся под его весом. Слава богу, услышал я его негромкое бормотание слава богу едва едва не перебрались в ит он чиркнул спичкой в тот момент, когда я поднялся на ноги нас разделяла распростёртая на средней и кормовой банках тело второго помощника мы закричали, призывая к себе шлюпку, чтобы дать понять гребцам, где мы находимся в светах фонаря угадывался за правым бортом заброшенного судна В ответ они сообщили нам, что делают все, что от них зависит. Тем временем капитан Ганнингтон зажег новую спичку, чтобы осмотреть шлюпку, в которую мы свалились. Суденышка оказалась современным с заостренным носом. На корме было написано «Циклон», «Глазга». Шлюпка находилась в прекрасном состоянии, и ее явно занесло течением в эту дрянь, в которой она и застряла. Зажигая по очереди спички, Капитан Ганнингтон приблизился к носу судношки. Вдруг он позвал меня, и я перепрыгнул через банки, чтобы присоединиться к нему. "Полюбуйтесь на это, доктор", предложил он, и я увидел то, что имел в виду капитан. Целую груду костей, обнаружившихся на самом носу. Нагнувшись и присмотревшись, я понял, что в ней самым причудливым образом смешались кости по меньшей мере трёх людей. Чистые и сухие. В голову мне немедленно пришли кое-какие соображения относительно костей. Однако я не стал ничего говорить вслух, хотя идея моя ещё не оформилась до конца и была связана с тем абсурдным и немыслимым предположением относительно причины глухого, но громкого стука, поистине адским образом сотрясавшего изнутри корпус судна и слышного даже теперь, когда мы убрались с корабля. И всё это время В умственном взору моему представлялась жуткая шевелящаяся горка тлена, оставшаяся на дне на палубе. Когда капитан Ганнингтон зажёг последнюю спичку, я увидел действительно тошнотворное зрелище, не оставшееся незамеченным и капитаном. Спичка погасла. Неловкими пальцами он извлёк другую и зажёг её. Увы, ничего не изменилось. Мы не ошиблись. Огромная губа серо-белого тлена нависала над лодкой. неторопливо наползая на нас, от самого корпуса, словно сделавшегося живым. И тут капитан Ганнингтон вложил в три слова одолевавшую меня, невероятную и не укладывавшуюся ни в какие рамки мысль. Этот корабль живой. Мне еще не приводилось слышать такое сочетание постижения тайны и ужаса в голосе человека. Само жуткое утверждение это открыла мне ту мысль, которая витала до того всего лишь в моем подсознании. Я понимал, что капитан прав. Я понимал, что объяснение, которое отвергали сразу мой рассудок и образование, и к которому они тем не менее стремились, является истинным. Хотелось бы знать, найдется ли такой человек, который сумеет понять одолевавшее нас в тот момент чувство. Этот неописуемый ужас и полную невероятность всего происходящего. Пока догорала спичка, я успел заметить, что наползавшая на нас масса живой материи была пронизана багровыми жилками, набухавшими и наполнявшимися прямо на глазах. Выступ плоти содрогался в такт биением, тук-тук-тук чудовищного органа, пульсировавшего внутри огромного серо-белого корпуса. Огонек спички дополз до пальцев капитана. До меня донесся дымок обожженной плоти. Однако капитан не замечал никакой боли. Огонёк погас, и в последний момент я успел заметить свежую щель, вдруг появившуюся на конце чудовищного выступа. Её покрывал мерзкий багровый выпот, тьму понезила трупная вонь. Я услышал, как треснул коробок в руках капитана Ганнингтона, пытавшегося найти новую спичку. Потом он выругался незнакомым мне полным испуга голосом, обнаружив, что израсходовал все свои спички. Неловко повернувшись во тьме, он споткнулся у ближайшую к нам банку, пытаясь перебраться подальше от корабля на корму лодки. Я последовал за ним. Оба мы понимали, что тварь тянется к нам во тьме, над дносом шлюпки, над жалкой кучкой смешавшихся костей. Мы отчаянно закричали, призывая к себе матросов, и в качестве ответа из-за обвода правого борта брошенного судна выдвинулся едва заметный нос шлюпки. Слава богу, выдохнул я. Однако капитан Ганнингтон рявкнул, чтобы они посветили в нашу сторону. Но этого сделать было нельзя. Но фонарь только что наступили в отчаянной попытке обвести лодку вокруг корабля. Быстрее, быстрее, закричал я. Ловчей, ловчей, ребята, богом ради, взревел капитан. Оба мы не отводили глаз от кормового подзора, из недр которого приближалась к нам невидимая пока тварь. А теперь весло мне. Живо, быстро весло. скричал капитан, протягивая руки в тьму к приближавшейся шлюпке. На носу её обнаружился силуэт, что-то протягивавший нам над разделявшими нас ярдами мерзости. Сделав резкое движение руками, капитан Ганнингтон торопливо произнёс напрягшимся голосом: "Порядок! Взял! Отпускай!" И в этот же самый миг колоссальная тяжесть прижала к правому борту корабля лодку, в которой мы находились. Я услышал голос капитана: Прыгни голову, доктор. После этого он занёс тяжёлое 14-футовое весло за голову и нанёс удар в тьму. Что-то хлюпнуло, и он ударил снова, заворчав от натуги. После второго удара лодка неторопливо выровнялась, и тут об неё ударился нос подошедшей шлюпки. Выронив весло, капитан Ганнингтон подскочил ко второму помощнику, поднял его над банками и, держа на весу, передал на нос шлюпки матроса После этого он велел перейти в шлюпку мне, и после того, как я исполнил приказание, перебрался в нее, прихватив с собой весло. Мы перенесли второго помощника на корму, и капитан крикнул грибцам, чтобы они подали шлюпку назад. Отойдя от покинутой нами лодки, мы сразу направились сквозь слой мерзости в открытое море. «О том-то! Арисон, где?» – выдохнул воздух, заводя весло один из матросов. Он был особенно дружен с Томом Гаррисоном. И капитан Ганнингтон ответил предельно кратко. Погиб. Греби и молчи. Если провести лодку на выручку к нам через слой мерзости было просто трудно, теперь задача сделалась тяжелее в 10 раз. После 5 минут отчаянной гребли лодка едва ли сдвинулась более чем на фату. И жуткий страх вновь овладел мной, когда один из задыхавшихся гребцов вдруг выронил Попались, погибнем, как бедный Том. Это был тот самый матрос, который интересовался судьбой у Тома. «Захлопни пасть и греби», — рыкнул капитан. Прошло еще несколько минут, и вдруг мне показалось, что глухие и мощные биения, туп-туп-туп, сделались более отчетливыми в недрах мрака, и я принялся вглядываться за корму. Мне стало как-то не по себе, поскольку я мог поклясться, что мрачная туша монстра уже где-то неподалеку, что она все ближе и ближе к нам в этой тьме. Капитан Ганнингтон явно испытывал то же самое чувство, поскольку, бросив короткий взгляд во тьму, он вскочил и начал загребать веслом по обе стороны от носа. «Переберись под веслами, доктор», — сказал он мне задушенным голосом. «Встань на носу, попробуй разгонять эту дрянь». Я исполнил его приказание и через какую-нибудь минуту оказался на носу шлюпки, и принялся разгребать мерзкую, вязкую и липкую жижу, пытаясь расчистить в ней путь для шлюпки. От жижи поднимался густой едва ли не животный запах. Воздух наполняла тяжёлая, мертвящая вонь. Мне никогда не найти подходящих слов, чтобы описать весь этот ужас. Опасность, словно бы наполнявшую воздух над нами. Немыслимую тварь, неторопливо подступавшую к нам из-за кормы. и разлитую вокруг жидкую грязь, удерживавшую нас на месте подобно разлитому клею. Шли минуты, мёртвые, напоминавшие вечность. А я всё вглядывался в мрак за кормой, не забывая разгребать грязь у носа лодки, перекидывая весло из стороны в сторону, покрываясь холодным потом. И тут капитан Ганнингтон вскричал: "Втронулись с места, ребята, гребите!" Я и сам почувствовал, что лодка пошла вперёд. Когда матросы навалились на вёсла с Новой Надеждой и энергией, скоро в этом не осталось никакого сомнения, так как жуткое ту- ту- ту начало удаляться, оставаясь где-то за кормой, и брошенное судно скрылось из моих глаз. Ибо ночь была чрезвычайно тёмной, и низкое небо укутали плотные облака. Мы подплывали всё ближе и ближе к краю грязного пятна. Шлюпка шла всё более и более хотко. И вдруг наконец вокруг заплескали чистые, свежие, благодатные морские волны. Слава богу, проговорил я вслух, убрал весло и перешёл на корму, где возле руля сидел капитан Ганнингтон. Я заметил, что он беспокойно поглядывает то на небо, то на огни нашего корабля, и время от времени внимательно прислушивается. Что это там, капитан? вдруг спросил я, ибо мне помаришилось вдали за кормой странный звук. Нечто среднее между визгом и свистом. Что там? Ветер, доктор, ответил он негромко. Боже, хотелось бы мне прямо сейчас оказаться у себя на борту и крикнул матросам: "Навались, гребите изо всех сил. Ни то, никогда не есть вам больше доброго хлеба". Матросы старались изо всех сил, и мы благополучно добрались до своего корабля и успели поднять шлюпку до того, Как яростным облаком водяной пены на нас с запада налетел шторм. Я видел, как ветер гнал на нас белую стену фосфорицирующей пены. И когда он налетел на нас со всей силой, странный этот визг стал нарастать и нарастать, пока не стало казаться, что навстречу нам мчится огромный паровой гудок. Шторм был из сильных, и на следующее утро мы оказались посреди белых гребней, и рядом с нами не было никого. А наш мрачный сосед остался во многих милях от нас. Как того желали наши сердца, стремившиеся навсегда забыть его. Занявшись ногами второго помощника, я обнаружил их в весьма странном состоянии. Пятки его казались частично переваренными. Я не знаю никакого другого слова, которое могло бы более точно описать их состояние. И выповшие на его долю муки оказались поистину ужасными. А теперь Завершил свой рассказ доктор. Обратимся к сути этого дела. Если бы мы могли в точности знать, чем именно было гружено то старинное судно, если бы знали расположение различных грузов, знали, как палило его солнце и в течение какого времени, знали ещё один-два фактора, о которых можно только догадываться, то могли бы понять химию жизненной силы, джентльмен. Не обязательно происхождение её. Учтите это. Но по меньшей мере Мы смогли бы сделать крупный шаг в эту сторону. А знаете, мне в известной степени даже жаль, что налетел тот шторм. В известной степени, конечно. Это было удивительное открытие. Но в то же время можно лишь радоваться тому, что оно прошло мимо меня. Удивительный был шанс. Я часто гадаю о том, почему монстр очнулся от своего оцепенения. И эта грязь и мёртвые свиньи в ней Наверное, это было что-то вроде сети, джентльмен. Много чего попадалось в неё. Это старый доктор вздохнул и кивнул. Если бы только я мог взглянуть в судовой журнал того старинного корабля, проговорил он, не скрывая сожаления. Если бы я мог бы узнать из него нечто полезное. Но всё же. Он вновь стал набивать свою трубку. Думается мне, Закончил он, глянув на нас серьезными глазами. «Думается мне, что мы, люди, в лучшем случае являемся сборищем неблагодарных бродяг. Но какая была возможность?» «Какая возможность, а?»